Глава 174. Мадам Шэрон. «Что?» — медведеподобный Толлер заметно вздрогнул. Он метнул взгляд на Клейна, потом на комнату и с неожиданной для его габаритов проворностью метнулся внутрь. Откинув белую простыню с тела, он внимательно осмотрел покойного и, наконец, облегченно выдохнул. «Лучше, чем я думал. Это не такая уж большая проблема». Может, стоило все же достать револьвер и всадить в господина Мейнорда пятерку серебряных, посмотреть, насколько серьезна была бы проблема. Клейн хмыкнул про себя и, указывая на дверь, сказал: Я здесь больше не нужен. Нужен! резко одернул его инспектор. Подожди, немного. Почему? с недоумением переспросил Клейн. Мы обязаны быть предусмотрительными. Допросим мадам Шерон, зафиксируем ее показания. А потом я сам провожу тебя на улицу Заутленд, за с серьезным видом объяснил инспектор. Да если Мейнард смог воскреснуть спустя больше десяти часов после смерти, что еще может подкинуть этот день? А если ты уйдешь, я что, один с этим разбираться должен? Подумал Толлер, но вслух ничего не добавил. Ладно, Клейн потер виски. Найди мне тихую комнату, я немного отдохну. Он ведь только вчера получил повышение, силы еще не устоялись, а за последние полчаса он провел сразу несколько ритуалов, потратил два амулета и вообще немало натерпелся. Ему срочно нужно было погрузиться в медитацию и привести себя в порядок. Сейчас Клейн был особенно насторожен к потере контроля. Толлер вновь прикрыл тело простыней и, заметно успокоившись, сказал «Без проблем». Он провел Клейна к одной из гостевых комнат, выходящих на солнечную сторону, и кивнул внутрь. «Инспектор Маретти, можете не беспокоиться, никто вас не потревожит, а я пойду искать мадам Шерон». Клейн кивнул, провожая взглядом уходящего Толлера, затем закрыл дверь и плотно задвинул шторы. В полумраке тихой спальни он медленно подошел к креслу качалки и с удобством устроился в нём, позволяя телу размеренно покачиваться по инерции. Бесконечные сферы света всплывали одна за другой в его сознании, а гул в ушах и ноющая боль в висках постепенно угасали. Когда состояние окончательно стабилизировалось, он открыл глаза и, глядя на очертания кровати, шкафа и прочей мебели в темноте, с душевным спокойствием подвел итог недавнему эксперименту. Пара показных шуток пока не вызвала никакой ответной реакции — Возможно, я еще не до конца понял силу зелья клоуна. Остаточные побочные эффекты мешают. Хотя, может, и сам метод игры роли просто не так уж важен. Честно говоря, мне самому не по душе быть клоуном. Но раз уж я выбрал этот путь, придется идти до конца, стиснув зубы. В конце концов, каждый хоть раз в жизни становится клоуном. Не стоит так уж это отрицать. Надо как можно скорее разобраться, в чем же суть моей новой роли. Мысли сменяли друг друга, пока Клейн вдруг не достал из кармана полпенни, монету с теплым медным блеском. По привычке он решил провести гадание, не замешано ли что-то сверхъестественное в смерти Мейнарда? Профессиональная деформация, усмехнулся он, покачав головой и, углубившись в раздумье, начал повторять про себя: в смерти Джона Мейнорда есть влияние сверхъестественного. В смерти Джона Мейнарда есть влияние сверхъестественного. Цзинь. Монета ударилась о ноготь и подлетела в воздух. Распластавшись в кресле качалки, он подбросил монету и наблюдал, как латунный блинчик в полумраке мерцал и с тихим свистом кружился в воздухе. В следующий миг монета шлепнулась точно в ладонь, стороной с надписью «Одна вторая вверх». Отрицание. Значит, в смерти Джона Мейнорда не было ничего сверхъестественного. Похоже и правда, отдал концы на пике удовольствия. «Ну ладно, мертвых не судят, не стану шутить в духе китайских поговорок». Он убрал монету и на какое-то время полностью расслабился в этом темном, словно растворяющемся в бездне помещении. Едва не задремал. Тук-тук-тук. Ритмичное постукивание привело его в сознание. Клейн надел фуражку с полицейским значком и неторопливо подошел к двери. Как только его правая рука коснулась дверной ручки, в голове вдруг вспыхнула четкая картина. Инспектор Толлер, вылитый бурый медведь, стоит за дверью, поправляет воротник и выглядит одновременно растерянным и раздосадованным. Клейн повернул ручку и спокойно открыл дверь. Мужчина действительно оказался за дверью, потянул воротник и сказал: «Прошу прощения, что заставил так долго ждать. Мы уже поговорили с госпожой Шерон и записали ее показания. Можешь возвращаться на улицу Заутленд.» Еще раз извини, что отнял у тебя столько времени. Клейн не стал расспрашивать, с чем связана досада Толлера, а просто усмехнулся. Мадам Шерон призналась, что была с мистером Мейнордом прошлой ночью. Да, она сказала, что под воздействием большого количества алкоголя они с мистером Мейнардом не смогли удержаться. Без утайки объяснил инспектор Толлер. А когда обнаружила, что он скончался, испугалась, немного прибралась в комнате и убежала к себе. «Сейчас у нас нет достаточных оснований предъявить ей обвинение. Мы лишь ограничили ее свободу до получения окончательного результата вскрытия». Клейн слегка склонил голову и с легкой улыбкой заметил. «А этот ты сейчас кому объясняешь?» Толлер опешил, но тут же с неловкой улыбкой признал. «Верно». «Тебе это я не обязан отчитываться. Просто госпожа Мейнард так мне уже надоело, что я, сам того не заметив, начал оправдываться». «Госпожа Мейнард уже вернулась?» — удивился Клейн, будто только сейчас вспомнил об этом. «Да, к сожалению, сегодня паровоз ехал подозрительно Образцова, без опозданий и задержек», — пошутил Толлер в ответ. Клейн больше не задавал вопросов. Он проверил, все ли у него на месте, и вместе с инспектором направился к лестнице, а затем спустился вниз. «Почему вы ее не арестовываете? Это она его убила! Я подам на вас жалобу! Я обвиню вас в халатности! Я найму лучших адвокатов, чтобы засудить вас!» Раздраженные вопли издалека доносились до Клейна. Он машинально обернулся и увидел в гостиной полную бледнокожую даму средних лет, которую поддерживали двое молодых людей. Женщина яростно смотрела по сторонам и без устали сыпала обвинениями. В этом году в Беклунде в моде платье в стиле императорского дворца. Как-то не в попад мелькнула мысль у Клейна, любителя полистать женскую эстетику в свободное время. А затем он заметил женщину, которую окружали несколько джентльменов, словно оберегая ее. На ней было длинное черное платье. Кожа светлая и бархатистая, каштановые волосы водопадом спадали на плечи, а глаза... Глаза были как у пугливой лесной лани, теплые, влажные, беспомощные. С первого взгляда хотелось ее защитить. Мадам Шерон. Клейн резко вспомнил недавнюю маленькую пикантную сцену с ее участием, поспешно прикрыл рот рукой и откашлялся. Затем по привычке дважды щелкнул левыми клыками и открыл духовное зрение, чтобы проверить ауру всех присутствующих. У госпожи Мейнард были легкие проблемы со здоровьем. Аура редкая, бледная. По ее эмоциональному цвету Клейн сразу уловил ярость и ненависть. Это полностью соответствовало ее внешнему поведению. А вот цвет ауры эмоционального состояния мадам Шерон — спокойный, синий, символизирующий чистый разум и спокойствие. Это разительно расходилось с ее испуганной, робкой, жалобной внешностью. «Ну, конечно, чтобы стать звездой светских салонов, нужно быть кем угодно, но точно не наивной простушкой. А вот здоровье у нее отличное». Закончив осмотр, Клейн уже собирался закрыть духовное зрение. Как вдруг заметил, мадам Шерон резко вскинула голову и бросила взгляд в его сторону. В следующий миг она снова потупила взор и продолжила трястись в углу, играя роль испуганной жертвы. Если бы невозможность видеть эмоции, я бы наверняка поверил в твою показную слабость. Мысленно усмехнулся Клейн. Ей бы в актрисы податься. Он не стал задерживаться и вместе с инспектором Толлером покинул дом мистера Мейнарда. Полицейский дилижанс доставил его обратно на улицу Заутленд. Сменив капитана, Клейн продолжил дежурство у врат Чаннес. Заодно он успел вручную составить заявку на компенсацию затраченных материалов. Ночь прошла спокойно. Утром Клейн поднялся на верхний этаж и получил из рук Розанна завтрак, который поручил ей купить заранее. «Мне нравится этот пирог», — похвалил он. «За всю эту роскошь он заплатил еще вчера». «Правда? Тогда завтра я попробую такой же», — с радостью ответила Розанна. Клейн дернул уголком губ в неловкой улыбке и с деловым видом занялся поеданием пирога, запивая молоком. К 8:25, подавляя зевки и борясь со сном, он отправился в близлежащий стрелковый клуб. Несколько дней назад он договорился встретиться в это время с доктором Дастом Гудерианом из психиатрической лечебницы. Вокруг гремели выстрелы. Клейн и Даст заняли малое стрельбище и один за другим разрядили по барабану пуль, метя точно в мишени. Звонко звякнули гильзы. Даст стряхнул их из револьвера и с любопытством взглянул на Клейна. «Ты стал куда увереннее, чем раньше». Еще бы. Я теперь восьмой последовательности. Развил боевые навыки». Клейн мысленно проанализировал свою мимику и жесты, намеренно приняв надменную позу. «Что ж, я за месяц с небольшим смог овладеть силой зелья». Лицо Даста едва заметно скривилось. — Это, конечно, повод для гордости, но повторять об этом каждую минуту совсем не обязательно. — Хм, ты же зритель, но не заметил, что я показушно играл. Клейн усмехнулся про себя. — Похоже, клоун хорошо противостоит силе зрителя. Он задумчиво улыбнулся и тут же сменил тему. — Как в последнее время себя чувствует Юджин Худ? — Он действительно сошел с ума. На секунду замолчав, проговорил Даст. Я по-всякому пробовал его проверять, но он точно сумасшедший. Сейчас подбираю терапию. Может, удастся стабилизировать состояние». Будучи психиатром седьмой последовательности, он притворялся пациентом психушки. Даже если при этом пытался кого-то лечить, это все равно плохо вписывается в суть названия зелья. Такое использование метода игры роли расплывчатое и ошибочное. Так что сойти с ума не самая удивительная развязка. Клейн на мгновение задумался и ответил. «До того, как он сошел с ума, с ним кто-то контактировал? Ты проверял? Кроме врачей, санитаров, пациентов и обслуживающего персонала клиники нет», — уверенно ответил Даст. Клейн кивнул. «А если раньше? К нему кто-нибудь приходил? Или, может, он сам регулярно покидал лечебницу?» Чтобы сдержать изначальную договоренность, Клейн раньше не расспрашивал подробно о Юджине Худе. Даст надолго задумался и лишь спустя минуту произнес. «Кроме членов алхимиков психологии, к нему наведывалось не больше пяти человек. Один из них, по имени Л приходил трижды». Не дожидаясь расспросов к он добавил. «Правда, сам Худ как-то говорил, что Эл — это псевдоним. Его настоящее имя — Лейнервус».